Глава сорок восьмая. Свобода оказалась не слишком доступной дамочкой. Вначале верилось, что мы сможем прорваться одним махом, но враги, преисполненные решимости сохранить тайну своего логова, сомкнули ряды и начали кидать в нас все, что попадало им под руку. Когда я говорю все, это значит все: дерьмо, кости, камни и самих себя. Некоторые слуги по крови Обладали почти такой же мощью, как и их владыки. Мы потеряли одного из освобожденных пленников. Они не были вооружены и двигались, словно мухи в сиропе. Упал еще один солдат. Васка был ранен, но удержался на ногах. Я приобрел очередной набор царапин. Плоскомордый свалился и поднялся с большим трудом. Когда Дорис бросился ему на помощь, его облепила стая чудовищ. Я был уверен, что к Гроллю пришел конец но, оглянувшись, увидел, что гигант все еще жив. Меня охватило отвращение к себе. В какой-то момент я пожелал, чтобы его убили, и нам не пришлось бы выволакивать его на себе. Обитатели тьмы отступили и замолкли. Интересно, почему? Примерно 30 из них еще способны были продолжать битву. Тут я заметил, что догорают два последних осветительных патрона. Через несколько секунд... Мы окажемся в их стихии, в темноте. Настало время вновь что-нибудь вытащить из рукава. Хорошо, что у меня хватило выдержки не продемонстрировать этот фокус раньше. Вся ко мне. Оружие остырьем наружу. Поднять лица вверх и закрыть глаза. Нашлись желающие задать вопросы. А кое-кто даже готов был пуститься в спор. «Кто ослушается, ослепнет», — соврал я. Морли выпалил приказ на языке Гролли. Тройняшки повиновались беспрекословно. Этот треклятый Дорис не только оказался на ногах, но и ухитрялся волочить за собой плоскомордого. Последний осветительный патрон погас. Обитатели тьмы начали надвигаться с шорохом и шипением. На этот раз заклинание было не в рукаве, а в голенище сапога. — Закрыть глаза! — проревел я, разрывая листок. Выброс сернистого газа заглушил вонь пещеры. Яркий свет пробивался даже сквозь прикрытые веки. Обитатели тьмы взвыли. Медленно досчитав до десяти, я приказал. «Открыть глаза! И вперед!» Ослепительное сияние превратилось в яркий, но вполне терпимый свет. Старая ведьма сказала, что такая иллюминация продержится несколько часов. Свет напоминал солнечный. Для обитателей тьмы он невыносим. Если они не поспешат скрыться в тень, навсегда лишатся того, что заменяет им разум. Мы поднялись по ступеням. Сорвав с мертвого слуги по крови одежду, я бросил ее Кейн, чтобы она прикрылась от света. Она уже страдала от боли. Надо было бежать, но Морли и Дажанга вдруг решили развлечься и пострелять из оставленных нами луков уходим пока можно гаркнул я нам и так до сих пор невероятно везло не будем больше искушать судьбу марша сгробастал до жанга и поволок за собой остальные двигались самостоятельно морли увидев что ему придется играть одному бросил лук и поспешил за нами а передышки не было и речи туннель единственное место где обитатели тьмы могли спрятаться от света и с новой силой напасть на нас все же мы оказались проворнее и достигли выхода раньше, чем враги сумели нас догнать.